две тысячи восемьсот девяносто шестой год от великого исхода, двадцать седьмой день месяца иноходца, Таяна, окрестности Вархи. Луи Трюэль с удивлением смотрел на сияющего ежи, не представляя, что мог приказать ему отец. Неужели таянцы решили атаковать? Если так, то все действительно пропало. Влететь в бутылку легче, чем из нее вылезти. Луи представил себе проход между холмами. Наверху беланские стрелки, впереди баррикада. Может, гоблины и проломятся, но с такими потерями, что победа не замедлит обернуться поражением. Их надо остановить. Но как? Проклятые, они что, собираются прорываться в конном строю? В такую узость? Это даже не глупость, это безумие. Будь что будет, но он удержит ежи. Должен же тот хоть что-то соображать. В том, чтобы сломать себе башку, нет ничего героического. Что бы ни пели про смелых дурни и Луи тщательно собрал все имеющиеся мысли и направил браво к отдающему последнее распоряжение таянскому принцу. При виде арциица Гордания радостно просиял глазами. Это будет отличный бой, только бы не запалить лошадей, они нам еще пригодятся. Эй, все! Я же понял руку. Чередуем рысь и кентер. Примечание. Легкий голубь. «Если кто собьется на голоб, пусть пеняет на себя! Вперед!» Я же тронулся с места первым, но совсем не в ту сторону, куда думал Луи. Серебряные уверенно забирали влево, от проклятых холмов, обходя их по широкой дуге. Труэль ничего не понимал, но от сердца немного отлегло. Что бы то ни было, а в ловушку они, похоже, не полезут. Но и на отступление не похоже. С такими физиономиями таянцы не отступают. Драганты шли резвой рысью, будь у Луи обычная арцистская лошадь, ему, чтоб не отстать, пришлось бы перейти на лёгкий голуб. Но Браво успешно доказывал, что коней, равных отевским в Тарре нет и быть не может. Трюэль слегка пришпорил жеребца, догоняя Ежи. Перед наследником ехал лишь мальчишка со знаменем, в котором арциец узнал младшего из принцев. Значит, Данута проводила на войну всех своих мужчин. «Ежи, что мы делаем?» «Побеждаем!» — откликнулся таянец. Луи показалось, что он ослышался, но Гордани был уверен и в том, что делает, и в том, что говорит. «Наше дело вырезать тех, кто лезет в арху, и захватить их лагерь. Он пуст». «Захватить пустой лагерь, не рваться сквозь строй ожидающего тебя сильного врага, а ударить его оттуда, откуда он не ждет». «Тар Игона! Сандер! Он нашел выход и сумел убедить Анже!» Какой же он молодец! И как все повторяется. Ну, не все, но многое.